Сергеев чуть дёрнул усом, очевидно, потрясённый осведомлённостью англичанина о московской преступной среде, ответил сдержанно, пока ничего в этом направлении не обнаружено. Не похоже, что он связан с кем-нибудь из серьёзных людей, вроде названного вами лица. Не тот типаж, но можно пощупать. Будем продолжать наблюдение? Жалко было терять время. «Пожалуй, так все ясно, не нужно», — сказал Фондорин. «Можете устроить мне встречу с Болотниковым?» Полковник слегка пожал плечами. «Нет проблем. Куда доставить?» Магистр хотел было попросить, чтобы служба безопасности обошлась без насилия, похищения и прочих дикостей, но не решился. Энглизированный начальник департамента, пожалуй, мог и обидеться. «Не сюда, где-нибудь». Николас неопределённо помахал рукой. «Понятно. Сделаем. В пять нормально будет?» Кажется, Николас всё-таки переоценил степень европейскости бывшего гибиста. Доставленный к месту встречи, главный специалист выглядел бледным и явно напуганным. Он сидел между двух крепких, безукоризненно одетых молодцов на заднем сидении гигантского джипа, припаркованного напротив парка культуры. Когда фандорина привезли на стоянку, джип уже дожидался там. «Можете поговорить с ним прямо в машине, лицом к лицу?» — сказал Владимир Иванович. «Ребята постоят снаружи». «Вы...» разинул рот максим эдуардович когда фандорин сел на переднее сиденье и повернулся к нему так вы не иностранец вы из фсб А за что меня задержали? в чем меня подозревают мне чуть не вывихнули руку это какое то недор... недоразумение подхватил николас не испытывая ни малейшего раскаяния по поводу вывернутой руки коварного архивиста. «А то, что меня в вашем богоугодном заведении сбросили с крыши, это тоже недоразумение?» Болотников несколько раз моргнул. «Э, «Да, я слышал про это, но, но при чем здесь я? Меня в это время и в архиве-то не было. Вы же помните, я уехал играть в теннис». И так торопились что даже не заинтересовались левой половиной документа. Магистр сделал паузу. При том, что в правой поминаются Иваново-Либерия и Замалей. Конечно. Откуда специалисту по русской медиавистике знать, что означают эти странные слова? Ирония подействовала. Архивист сделался еще бледнее, облизнул губы, сглотнул, «Так что скажете, коллега?» — спросил Фондорин, уничижительно выделив последнее слово. «Сейчас он этому Моцарту с удовольствием не то что руку, голову бы свернул». «Жаль, воспитание не позволяло. Я, клянусь, я не знаю, кто и зачем пытался вас убить», — тихо произнес Максим Эдуардович. «Я сам был в шоке, когда узнал и испугался». «То есть у меня есть одно предположение, но...» Он оглянулся на молодых людей, неподвижно стоявших с двух сторон от автомобиля. «Послушайте, кто вы? Ведь эти люди не из ФСБ». Фондорин вспомнил уместную фразу из одного старого советского фильма, который когда-то видел на ретроспективном кинопоказе в Челси. «Вопросы здесь задаю я». Сработало. Архивист втянул голову в плечи, два раза кивнул. Хорошо, хорошо. Я всё вам объясню с самого начала. Ну, разумеется, вы правы. Когда три года назад я получил э, кромешниковский фрагмент, я страшно заинтересовался этой находкой. упоминание о математике Замалея, книги из Добеловского списка — которая ни в каких иных источниках не упоминается, в сочетании со словами «ты найдешь Иванову Либерию» меня потрясло. Я неделю не мог ни есть, ни спать. Вы сами историк, вы меня поймете. Но дело еще в том, что я усмотрел в этом событии перст судьбы, некое мистическое совпадение. Сейчас объясню. Извините, я волнуюсь, поэтому получается сбивчиво, «Дело в том, что как раз в то время у нас тут начался очередной бум – либерейной лихорадки. Как я её называю? Журналисты снова откопали эту старую историю, опять нашлись энтузиасты, собрали какие-то частные средства, даже создали городскую комиссию, и я консультировал эту комиссию в качестве эксперта. Каково совпадение, а?» Нет, то есть ничего сверхъестественного в том, что пригласили именно меня, нет. Ну, скажу без ложной скромности, что я ведущий специалист по архивным документам и книжному делу этого периода, и то, что интригующая половина грамотки попала именно ко мне в отдел обработки, тоже естественно. Но меня поразило совпадение по времени». Понимаете, как раз незадолго до этого, устав от дилетанского усердия искателей Липери, я сделал на комиссии разгромный доклад, в котором убедительно доказал, что никакой библиотеки Ивана Грозного нет и не было, и вдруг на тебе. Ко мне в руки попадает весомейшее доказательство того, что Липерия существовала и была спрятана где-то в Москве. Разве не чудо? Разве, прошу прощения, не промысел божий? Ну, все это звучало вполне правдоподобно, однако сразу же возник вопрос. А почему вы не сообщили о своей находке в комиссию? Болотников замялся. Этому сборищу полоумных энтузиастов и невежественных хапуг Нет, с ними я не желал иметь никаких дел. Я... Да что лукавить, я усмотрел в этой находке шанс. Тот самый, великий, о котором мечтает всякий историк. Сделать открытие, которое останется в веках. Взгляд архивиста загорелся азартным блеском. Доказать, что библиотека Ивана Грозного существовала. Убедительно, неоспоримо. Опровергнуть и Белокурова, и Забелина, и всех прочих классиков. Но... Для этого требовалось время, много времени и много работ Нужно было выстроить доказательную версию, и она у меня возникла. Максим Эдуардович возбужденно подался вперед. Он был уже не бледен и съежен, а совсем наоборот. Раскраснелся, жестикулировал, на мальчиков за окном коситься перестал. «Артамон Матфеев». Решил я, это же яснее ясного, книжник, ближайший наперстник Алексея Михайловича, посвященный во все дворцовые тайны. Кому, как не ему было знать, где хранится книжная сокровищница. В 1676 году, предчувствуя неминуемую опалу и ссылку, перепрятал Либерию в некое место, известное ему одному. А в 1682 году, когда после смерти Фёдора Алексеевича, боярин, был возвращён в столицу, он не успел добраться до своего тайника, потому что 15 мая, через три дня после прибытия, был разорван мятежными стрельцами. Всё сходилось. Поиски доказательств этой версии стали главным делом моей жизни. Если угодно – обсессией какой к черту стэнфорд да я не уехал бы из москвы за все сокровища форт нокса болотников коротко рассмеялся я нашел три неизвестных ранее автографа боярина получил за это малую золотую медаль историка архивного общества но меня не интересовали малые медали я должен был сравнить почерк увы